Глава двадцать третья. «Саша, ты как в плену побывала», — ахнула бабушка. Я скользнула взглядом по зеркалу в прихожей. Лицо бледное с зеленоватым отливом. Под глазами серые впадины губы потрескались. И Стас меня такую до дома вел. «В автобусе тошнило», — сказала я. Бабушка засуетилась. «Ой, что ж я старая дура». «Не надо было тебя отпускать, сейчас я тебе чаю. Ты же не ела ничего». Шаркая и прихрамывая, она заторопилась в кухню. Я поплелась за ней. «Иди, иди, Шуля, садись. На вот сухарики погрызи, сейчас я суп разогрею. Бабушка, я пока не хочу». При мысли о супе снова стало нехорошо. «Обязательно нужно поесть. А то желудок сам себя переварит. Давай хотя овсянку. Откуда силы-то на выздоровление возьмутся? Ну, хоть бананчик». Яблочко тебе порезать? Я соглашаюсь на банан с чаем. Бананы вкусные, от них никогда не воротит. Бабушка улыбается, глядя, как я жую. Ей как будто и самой вкусно. О, я поняла. Мне надо питаться одними бананами, тогда точно не будет тошнить. Шуткуешь, радуется бабушка. Шуткуешь. Это ее слово. Больше ни от кого не слышала. В нем вся бабушка. А потом мы смотрели, что я наснимала в Ушакове. Бабушка достала свой ветхий альбом с фотографиями, и мы сравнивали. «Нет», — приговаривала бабушка Ушакова, — «уже не то. Понастроили, не пойми что. Такое место испортили». Настоящие Ушаковы вот где. На старых фотографиях, которые бабушка называет «карточками». Они жёлто-коричневые, словно их долго держали на солнце. Как же не повезло нынешним людям». Бабушки Наде даже совестно перед ними. Она-то застала Ушакова во всей красе. Даже Форбург при замке был цел. Там во Флигеле три семьи поселили. А в Донапорной башня до сих пор стоит. Только проживел в конец. Никто за ней не приглядывает. А с то что сделали, хулиганье? Нет на них Фильки с Олежкой. Вот уж кто взял бы ее под охрану. От кого только они ее не спасали, эту кирху. И от леших, и от тевтонцев с белогвардейцами. И от фрицов, конечно. Иногда и Надю в игру принимали, хотя она малявка и вообще девчонка. ей только ундин приманивать. Хорошие они были, Фильк с Олешкой. Теперь таких смельчаков днем с огнем не сыскать. Так мы сидели. А на подоконнике счастливо светился домик фонарь.